Дух в склянке. Майлся некогда на свете бедный дровосек, работая с утра до поздней ночи. Скопив себе малую талику деньжонок, он сказал сыну, «Ты — мое единственное детище. Я хочу свои деньги, заработанные кровавым потом, обратить на твое обучение. Если ты чему-нибудь путному научишься, то можешь пропитать меня на старости, когда мои руки и ноги служить не станут, и я должен буду поневоле сидеть дома». Пошел юноша в школу высшей ступени, стал учиться старательно, так что учителя его похваливали. В школе оставался он довольно долго. Пройдя и еще одну школу, но не во всем еще добившись полного знания, юноша затратил весь бедный достаток отца и должен был к нему вернуться. «Жаль», — сказал отец с грустью, — «жаль, что ничего более не могу тебе дать. И по нынешней дороговизне не могу отложить ни грошика». «Зарабатываю только на насущный хлеб». «Дорогой батюшка», — сказал юноше — «не забудьте об этом. Коли есть на ту воля Божия, все устроится к лучшему. Я как-нибудь уж сам справлюсь». Когда отец задумал ехать в лес на заготовку дров, чтобы на этом что-нибудь заработать, «Сын сказал ему, я пойду с вами и стану вам помогать». «Сыночек», — сказал отец, — «трудненько это тебе будет». «Ведь ты к тяжелой работе непривычен, и ее не выдержишь. Да к тому же у меня всего один топор, и денег нет на покупку другого». «Ступайте к соседу», — сказал сын, — «призаймите у него топор на время, пока я сам себе на топор не заработаю». Занял отец топор у соседа, И на следующее утро пошли они на рассвете в лес вместе. Сын помогал отцу и при этом был свеж и бодр. Когда солнце стало у них над головою, отец сказал, «Вот теперь поотдохнем да пообедаем, так потом работа еще лучше пойдет». Сын взял свой кусок хлеба в руки и сказал, «Вы, батюшка, отдохните, а я-то не устал. Хочу побродить по лесу и поискать птичьих гнезд». Ох ты, шутник, чего тебе там по лесу бегать? И еще устанешь так, что и руки не поднять будет. Сидел бы лучше здесь со мною. Однако же сын ушел в лес, съел свой хлеб и стал весело посматривать в чащу зеленых ветвей. Не видно ли, где гнезда. Так ходил он туда и сюда, пока не наткнулся на громадный ветвистый дуб старый пристарый, и толщиной-то в пять обхватов. Остановился он под дубом, посмотрел на него и подумал, на этом дубу, вероятно, ни одна птица свое гнездо свивает. И вдруг ему показалось, что он слышит, как будто чей-то голос. Стал прислушиваться и точно услышал, как кто-то говорил глухим голосом «Выпусти меня, выпусти меня!» Стал он кругом оглядываться и ничего не мог заметить. Однако же показалось, будто голос выходил... из-под земли. Тут он и крикнул, да где же ты? Голос отвечал, я тут, около корней дуба. Выпусти, выпусти меня!» Стал юноша рыться под деревом и разыскивать около корней, пока не отыскал небольшой стеклянный сосуд, запрятанный в ямке. Поднял он склянку, посмотрел против света и увидел, что там прыгает что-то вроде лягушки. «Да выпусти же!» «Выпусти меня!» — воскликнуло снова это существо, и юноша, ничего дурного не предполагая, вытащил пробку из склянки. Точно же вышел из нее какой-то дух и начал расти-расти так быстро, что в несколько мгновений перед изумленным юношей предстало страшное чудовище, ростом с полдуба. «А знаешь ли ты?» — воскликнуло чудовище страшным голосом. «Чем вознагражу я тебя за то, что ты меня оттуда выпустил?» «А почем мне знать?» – бесстрашно отвечал юноша. «Так знай, что я тебе за это шею сломаю!» – воскликнул дух. «Так ты бы мне это раньше должен был сказать?» – отвечал юноша. «Тогда бы я тебя и оставил в склянке, а я перед тобою ни в чем не провинился. Спроси у людей, у людей...» «А мне что до того?» – грозно продолжал дух. «Заслуженное тобою ты все равно должен получить...» «Или ты думаешь, что я в награду сидел так долго в склянке?» «Нет, в наказание! Я никто иной, как могущественный Меркурий!» «И кто меня отсюда выпустил, тому я должен сломать шею!» «Ну-ну, потише!» — отвечал смелый юноша. «Не спеши! Еще прежде ты я должен знать, точно ли ты сидел в этой небольшой склянке!» «И действительно ли ты тот самый дух? Или ты опять сумеешь в нее влезть? Я тебе поверю, и тогда уж делай со мною, что хочешь!» Нет. Дух отвечал высокомерно, «Не мудрено мне это доказать тебе!» Слился в маленькое и тоненькое существо, каким был в начале, и влез через узкое горлышко в ту же склянку. Но едва только он там очутился, юноша быстро заткнул склянку пробкой. Бросил ее под корни дуба на старое место и таким образом обманул духа. Он уже собирался уйти к своему отцу, но дух стал жалобно кричать. «Ох, выпусти же, выпусти меня!» «Ну уж нет», — отвечал смельчак. «Во второй раз не выпущу. Кто на мою жизнь посягал, того уж я, конечно, не выпущу. «Коли ты меня выпустишь», — крикнул дух, — «я тебе столько дам, что тебе на весь твой век хватит!» «Ну нет, ты меня обманешь, как и в первый раз. Ты сам от своего счастья отказываешься», — сказал дух. «Верь, что я ничего дурного тебе не сделаю, а напротив награжу тебя», — смельчак подумал. а так я попытаю. Может быть, он слово-то и сдержит? Дурного же он мне ничего не может сделать». Откуприл он склянку, и дух снова поднялся из нее, вытянулся и вырос в великана, — — Вот тебе твоя награда! — сказал он и подал юноше маленькую тряпочку вроде пластыря, добавив. — Если ты этим краем проведешь по ране, то рана заживет, а если другим краем протрешь сталь или железо, оно обратится в серебро! — Это надо мне сначала испробовать, — сказал юноша. Он подошел к дереву, рассек кору его топором и провел по этому месту одним краем тряпочки. Кора плотно срослась. Исслед разрезы и сгладился. «Пожалуй, что ты и правду мне сказал», — проговорил юноша, обращаясь к духу. «Теперь ступай своей дорогой». Дух поблагодарил его за свое освобождение, а юноша поблагодарил духа за подарок и направился к отцу своему. Где ты это носился? спросил его отец, зачем забыл о работе? Я же ведь сразу тебе сказал, что ты на это дело не пригоден. Небось, батюшка, еще успею нагнать. Ну да, нагнать. Это уж не порядок. А вот смотрите, батюшка, как я сейчас это дерево срублю. Только треск пойдет. Тут взял он свою тряпочку, провел ею по топору и ударил им о дерево со всего размаха. Но железо превратилось в серебро. И лезвие топора загнулось. Эй, батюшка, посмотрите, что это за дрянной топор вы мне дали. Его совсем покривило. Отец перепугался. Что ты наделал? Ведь я теперь должен буду уплатить за топор. А чем я платить буду? В этом только и весь прок от твоей работы. Не сердитесь, батюшка, отвечал сын. За топор уж я сам заплачу. Ух ты, дурень, крикнул отец. Из каких денег ты заплатишь? У тебя только то и есть, что я тебе дам. Набрался всяких ученых затей, а в дровосеке не годишься. <музыка> Немного спустя сын сказал отцу. «Батюшка, я без топора работать не могу. Лучше пойдем домой отдохнем». «Что такое?» — сказал отец. «Или ты думаешь, что я так же, как и ты, опущу ручки в кармашке? Я еще работать должен. А ты проваливай домой». «Да и я, батюшка, здесь в лесу еще впервые, я отсюда...» и дороги домой один не найду. Пойдемте вместе». Так как гнев у отца прошел, то он дал себя уговорить и пошел домой вместе с сыном. Тут и сказал он сыну, «Сходи да продай, за что не наесть испорченный топор. К тому, что выручишь от продажи, я должен буду еще приработать, чтобы уплатить соседу за топор». Сын взял топор и снес его в город к золотых мастеру. Тот попробовал серебро, положил топор на весы и сказал, «Топор стоит четыреста талеров, столько у меня и наличных денег нет». Юноша сказал, «Дайте, сколько у вас есть, остальное пусть останется за вами в долгу». Мастер дал ему триста талеров, а сто остался должен. Затем пошел юноша домой и говорит отцу, «У меня есть деньги, сходите, спросите у соседа, сколько ему за топор следует». «Я и так знаю», — сказал отец, «следует один талер и шесть грошей». Но тогда дайте ему два талера и двенадцать грошей. Ровно вдвое больше того, что следует. Этого довольно. А затем дал отцу сто талеров и добавил. В деньгах у вас никогда не будет недостатка. Живите, как вам вздумается. Боже ты мой, воскликнул старик. Да как ты такого богатства добился? Тогда сын рассказал отцу, как все произошло. И как он, понадеявшись на свое счастье, набрел на такую богатую находку. И вот с остальными деньгами он вновь возвратился в ту же школу, где обучался и стал продолжать учение. А так как он своим пластрем мог лечить все раны, то со временем он стал самым знаменитым во всем свете врачом.